452 Средоточие человека не в голове, но в сердце, и в нем надо искать и обосновать центр свой. Голова умрет вместе с телом и уйдет жизнь из мозга, но сердце останется неотъемлемой собственностью человека через все воплощения. Конечно, смертна его физическая оболочка. Но то, что бьется и пульсирует в груди, есть дар жизни бессмертной. При выходе тонкого тела ощущение биения сердца остается и даже усиливается, вызывая детонацию во всей тонкой оболочке. Духом Монада это искра первичной жизни, несет через все формы своего выявления материи биение пульса вечной жизни. Этот центр, пульсируя и в атоме, и в клетке, растении и животном, обликается все более и более сложными внешними покровами, всегда оставаясь средоточием, центром ядра, вокруг которого наслаивается накопление всех жизней. На сердце можно опереться, ибо оно вечно. Огненный центр биения вечной жизни никогда не перестает пульсировать. Не то чудо, что сердце человеческое бьется всю жизнь, а то, что биение его вечно. Оно никогда не начиналось и никогда не прекратится. Пульс сердца космического вечен, Оно всегда было, есть и будет. Не было того времени, когда оно не существовало. Сердце духа Монады, изшедшее из единого великого космического сердца, плоть от плоти его, кровь от крови его, дух от духа его, сущность от сущности его, несет в сокровенность своей, как капля воды океана, выражение его скрытого потенциала во всей его неизмеримой глубине. Потому, говорю, в сердце ищите. В нем скрыты сокровища, ценности и значений, которых не может охватить мозг. Когда архат в полном сознании проявляет себя на высших планах, облеченный в ментальное тело, где же тогда его мозг? Не является ли он препятствием на известных ступенях к полному проявлению скрытых способностей человека? А разве память в мозгу? Много вскрытий проделано учеными в научных институтах. И разве кто-нибудь из них когда-нибудь обнаружил те накопления хотя бы текущей жизни человека, которые он собрал в течение своего последнего воплощения? Можно найти мускулы, клеточки, ткани, но не картины, которые, подобно в фильме, запечатлены и собраны где-то. Сердце и чаша сокровищница собираемого опыта нераздельны? Отложение в чаше происходит в виде энергии или кристаллических образований? И эти энергии при соответствующих условиях проявляются в форме, подобно тому, как луч проекционного аппарата дает видимую форму лишь на экране. Для проявления этих энергий нужен экран сознания. Чашей называется сосуд, содержащий все собранные наслоения, облекающие ядро, сердце. Значит, в области средоточия жизни нужно искать не только все будущие возможности раскрыть его потенциала на весь опыт пройденных форм жизни за миллиарды лет жизни Духа Монады. Так именно в сердце скрыты истоки великого цикла, начало и конец всего, альфа и омега сущего. Все бесконечное разнообразие видимых и невидимых форм жизни объемлются, обобщаются единым великим понятием, которое просто и заключает в себе все. Это понятие сердца энергия сердца неисчерпаема. Когда призвано правильно, может служить человеку. Это есть космический источник огненной мощи. Как скучна, тяжкая и нудна бессердечная работа. Но стоит вложить в нее частицу сердца, и самый непривлекательный труд становится интересным. Герои великие свои подвиги творили сердцем. В нем, в сердце, Сила, способная двигать не только горами, но планетами и целыми солнечными системами. Творческая мощь духа в сердце сокрыта. Сердце — это солнце жизни, солнце системы, солнце космоса. Сердце — это средоточие, это все.